Тигр, крестьянин и лиса. Итак, хорошего вам прослушивания. В джунглях жил громадный тигр. По ночам он забирался на скотные дворы ближайших деревень и таскал скот, и даже нападал на людей. Однажды ночью тигр забрался в княжескую спальню и до смерти перепугал самого Магараджу. Тогда Магараджа приказал созвать себе во дворец всех лучших охотников края и обратился к ним со следующими словами. «Кто из вас поймает или убьет этого коварного хищного зверя и доставит ко мне во дворец его самого или его шкуру, тот немедленно получит от меня в награду тысячу золотых рупий!» В другой день была объявлена облава. Охотники окружили лес и стали подкрадываться все ближе и ближе к скале, в которой была пещера, заросшая диким кустарником – жилище злого тигра. Как только тигр заметил охотников и почувствовал приближение опасности, Он осторожно вышел из пещеры и незаметно пробрался сквозь густые заросли капушки, а оттуда выбежал на проселочную дорогу. Тут навстречу ему попался бедный крестьянин, везший мешки с зерном на двухколесной телеге тонги Тонге, запряженный осликом. И бедный крестьянин, и серый ослик, завидев бегущего навстречу громадного тигра, очень перепугались, но тигр, подбежав к ним ближе, сказал «Не бойтесь, друзья, я вас не трону, вы только должны спасти меня». «За мной гонятся злые охотники хотят меня убить!» «Ну как же мы спасем тебя?» Ответил ему перепуганный до смерти крестьянин. Немного отдышавшись, тигр сказал «А очень просто! Ты высыпь поскорее из одного мешка зерно, я влезу в него!» «И буду там сидеть, пока ты не довезешь меня на своей тонге до того самого места, откуда я только что убежал!» «А если встретятся охотники и спросят тебя...» «Не видал ли ты тигра? Ты скажешь им, что тигр побежал вон те далекие дремучие заросли!» Бедный крестьянин сделал так, как просил его тигр. Высыпал из одного мешка зерно, а тигр вскочил на тонгу, залез в пустой мешок и затих, словно мертвый. Крестьянин перевязал мешок веревкой и поехал дальше. В ему постричались охотники и спросили, «Не попадался ли тебе на встречу громадный тигр?» Крестьянин ответил, что он действительно видел большого тигра, побежавшего вон те далекие заросли. Охотники поблагодарили крестьянина и помчались в погоню за тигром. А тигр, завязанный в мешке, стал благодарить хозяина. «Спасибо тебе за то, что ты спас меня! Я никогда этого не забуду!» Подъехав к условленному месту, крестьянин развязал мешок и выпустил зверя. Вдруг тигр злобно зарычал, раскрыл свою огромную пасть и сказал, «Ну а теперь я съем и тебя, и твоего ослика!» Крестьянин заплакал и сказал, «Как же так-то? Ведь я жизнь спас, а ты вместной благодарности хочешь съесть меня!» «Ну и что ж тут такого? Ты жизнь жизнь спас, это верно, но ведь и я на то и тигр, чтобы тебя съесть!» Крестьянин еще громче зарыдал и стал доказывать ему, что это нечестно, что тигр его жестоко обманул. Но тигр и слушать его не хотел. Он уже готов был с яростью наброситься на бедного крестьянина и разорвать его в клочья. Но в то самое время, откуда не возьмись, выбежала из куста хитрая лиса и спросила... О чем это вы, мои любезные, так горячо спорите?» Тут крестьянин со слезами на глазах рассказал все лисе. Она его внимательно выслушала, потом обратилась к тигру со следующими словами. «Вы, конечно, правы. Раз вы тигр, вы должны его съесть, но дело совсем не в этом. Мне вот никак не верится, чтобы вы были настолько ловки и смогли бы сами залезть в этот неудобный мешок из-под зерна. Нет-нет, я не верю этому». Слова лисицы задели самолюбие тигра, он до того возмутился, что забыл всякую осторожность. «Какие глупости ты тут еще болтаешь мне! Как будто я уж такой неловкий зверь!» – зарычал он. «Да я сейчас при тебе снова залезу в этот мешок!» Казав это, тигр быстро и ловко влез в мешок. Как только он это сделал, лиса закричала крестьяне. «Теперь все в порядке! Покрепче завяжи мешок и не упускай тут неблагодарного! Задай ему хороших тумаков и скорее вези его во дворец к Магарадже! Там ты получишь тысячу золотых рупий, а будешь себе жить-поживать!» А на будущее время твердо запомни, никогда не верь врагу, иначе попадешь в беду».